Последнюю проверку проводили ночью, чтобы не будоражить провинциальную общественность невиданным по периферийным стандартам святотатством. Ночная жизнь в Дичково отсутствовала начисто. Не горели уличные фонари, не мигали неоновые рекламы, не бродили по темным улицам влюбленные пары, не распевала песни под гитару отвязная молодежь. Режимный объект жил по уставу и правилам внутреннего распорядка. засыпал в 10 и просыпался в 6. На это время граница между степью и поселком стиралась густой вязкой темнотой. Только в дежурной части штаба горело окно, да единственное в городе яркая ртутная лампа над входом разгоняла мрак, привлекая мириады роящихся вокруг комаров и мошек и высвечивая световой круг над расчерченным белыми линиями асфальтовом покрытии плаца. Под лампой у двери стоял караульный с автоматом за спиной и штыком на поясе. Если бы из степи сползлись на огонек полчища змей или выскочила на конях банда басмачей, то именно он должен был подать сигнал тревоги и первым принять беспощадный неравный бой. Впрочем, басмачей еще на дальних подступах обнаружили бы радиолокаторы. А змеи не знали, что охотящиеся на них солдаты по ночам спят в своих казармах или заняты на постах. Кроме караульного, за порядком в ночном Дичково наблюдал с высоты постамента железный Ленин с вытянутой вперед правой рукой. Он стоял здесь уже почти полвека. За это время было произведено 140 запусков, сменились 12 испытываемых комплексов, 9 начальников, 37 заместителей, сотни офицеров и несчетное число солдат срочной службы. Менялись исторические реалии, экономические условия жизни, сменяли друг друга руководители страны, изменялась военная доктрина. Наступил момент, когда даже страна стала совершенно другой, и только железный исполин не менялся, олицетворяя собой незыблемость и непоколебимость той идеи, которая вознесла его на высоченный пьедестал. В конце концов, умерла и идея, но он пережил ее и продолжал стоять сам по себе, просто как символ стабильности, политической, военной или бытовой, неважно. Никто не осмеливался беспокоить его по пустякам, а тем более подозревать в чем-то неблаговидном. Если бы он умел думать, то, наверное, думал, что так будет всегда». Крупные яркие звезды и полная бледная луна смотрели с вогнутого черного неба на пустой плац. Пустое здание штаба с бездонными черными окнами. Напригнанный со старта грузовик с выдвижной штангой и висящей на ней люлькой. На группу людей, напряженно застывших у подножия памятника. Огромный черный пес кругами носился вокруг, то растворяясь в черноте южной ночи, то материализуясь в мертвенном свете штабного фонаря. «Имейте в виду, я категорически против этой акции», — резко сказал Рогожкин. Он был мрачен. «Через четыре дня у нас запуск. Вернется начальник, понаедет московское начальство. Вдруг что-то сломается. Если вместо Ленина будет стоять всадник без головы, то нам всем тут головы поотрывают». Окружающие над штаба три подполковника и полковник мрачно кивали. «Когда я найду закладку, вам и так головы поотрывают», — невесело подумал Евсеев. В первую очередь Мамедову. Хотя времена сейчас другие, гуманные. Может, и обойдется. Это ведь дела давно минувших дней. Голова наверняка съемная, — успокаивающе сказал он. — Поставим на место. Ночь была душной, не меньше тридцати градусов. Евсеев посмотрел на Железного Ленина над собой, подумал... Каково же ему здесь стоять целые дни без головного убора? Рука сама собой потянулась к фляге с водой. Лейтенант плеснул в лицо, наклонившись, вывел остатки на голову. Легкий степной ветерок приносил запах разнотравья, разгонял духоту и приносил некоторое облегчение. «Поехали — Поехали! — скомандовал Евсеев и первым полез в люльку. С нее обычно осматривали ракеты, присоединяли и отсоединяли регламентные провода и шланги, задраивали монтажные люки. За ним залезли потерянный, непривычно молчаливый Мамедов и два здоровенных солдата с инструментами. Рогожкин и сопровождавшие его четыре мрачных офицера остались внизу. «Поехали!» — повторил лейтенант уже для водителя. Заурчал двигатель, и штанга начала выдвигаться. Сердце учащенно забилось. Может, потому что оно приближалось к молоху, познавшему вкус человеческой жертвы? А может от того, что сейчас давняя загадка должна была получить неопровержимые материальные подтверждения или наоборот, развеяться, как бензиновый выхлоп спецмашины. Но Евсеев был почти уверен в успехе. Люлька медленно поднималась навстречу чёрному небу. Звёзды и луна становились все ближе. На тусклом желтом диске проступали какие-то неясные пятна, образующие странный узор. Внизу белели напряженные лица зрителей. На миг у Евсеева мелькнула дурацкая мысль, что обнаружение закладки выгодно только ему, а всем местным сулит одни неприятности. А если с ним вдруг произойдет несчастный случай... то это будет выгодно всем остальным, кроме, разумеется, него самого. Но с его интересами в подобной ситуации можно не считаться. Сбросят с высоты и все дела. Вон какие мордовороты за спиной. Хорошо бы иметь под мышкой пистолет, как в кино. Оно бы куда спокойнее было. Перед командировкой он даже написал рапорт с просьбой выдать оружие. Но Кормухин только усмехнулся. «Ты что, воевать собрался? Не валяй дурака! Мы не милиция, наше главное оружие — голова!» Начальнику что? Сидит в своем безопасном кабинете, а сейчас и вовсе спит в теплой постели. Не ему падать головой на бетон, той самой головой, которая вроде бы оружие. Чтобы отвлечься, лейтенант стал рассматривать вождя. Вблизи статуя выглядела еще хуже, чем со стороны площади. Издалека она являла собой типичный образец соцарта, когда-то опостылевшего, но привычного, потом неожиданно вошедшего в протестную моду и вновь опостылевшего. Вблизи она была похожа на замшелый скальный склон, покрытый птичьим пометом. Костюм-тройка, узкие лацканы по моде шестидесятых, узкий же воротничок — все это при близком рассмотрении оказалось случайными складками, бессмысленным нагромождением металла, абстрактным хаосом, как безжизненный лунный ландшафт, совершенно чуждый и непонятный. Правильно сказал поэт, большое видится на расстоянии. люлька Покачнулась. Внизу что-то прокричал Рогожкин. Похоже, он звал своего Ротвейлера. Голова вождя была рядом. Евсеев ухватился за железный выступ, обозначавший ухо статуи, и чуть наклонился. В макушке вождя зияло круглое, неправильное формы отверстие с рваными краями. Сантиметров 10 в диаметре, прикинул Евсеев и включил фонарь. Сердце колотилось все сильнее. Лейтенант вдруг понял, что до самой последней минуты он всерьез не надеялся найти здесь материальную лику, состоявшегося 30 лет назад предательства. Просто делал то, что положено, по-детски считая, что такой путь приведет к успеху. Яркий луч проник в черный зев пробитого черепа. мамедов что то произнес по татарски здоровенные солдаты сопели сзади и вытягивали шеи но они не могли увидеть того что видел наклонившийся над дырой лейтенант в голове статуи находилось нечто круглое не закладка не разведывательное приемно передающее устройство, не электронный сканер не мозг наконец которому самое место тут находиться В хитроумном тайнике лежал некий предмет. Именно предмет. Другого слова Евсеев не смог подобрать. Размером с дыню, вспомнил он. Надо было уточнить, с маленькую дыню. Есть такой сорт — колхозница. Они мелкие, но сладкие. Что ж, предмет был именно такого размера, только не желтый. Цвета у него не было, формы тоже. Он пульсировал светом, и казалось, что он постоянно меняется. Но Евсеев напряг зрение и понял — это прозрачный шар. Из-под лохмотьев, рассыпавшейся от времени маскировочной оболочки — Выглядывали прочерченные зеленой медью иероглифы микросхем, острые кремниевые грани батарей, параболическая решетка антенны, провода в потускневшей прозрачной оболочке. Евсеев медленно отнял левую руку от уха вождя, отодвинулся, уступая место помощникам. «Ну что там?» — напряженно спросил сзади Мамедов. «Пусто!» В голосе его была надежда. Евсеев не ответил. «Снимайте аккуратно голову», — приказал лейтенант солдатам. «Вот болты». Металл лязгнул о металл. Гаечные ключи срывались с шестиугольных головок. Болты, конечно, приржавели намертво. Пришлось срубать их зубилом. Удары, скрип, скрежет... Непривычные звуки далеко разносились над спящим поселком Дичково. Тут и там залаяли собаки. Через четверть часа солдаты, хотя и с трудом, но все же отделили огромную голову вождя, опустили на ребристый пол люльки. По лицам напряженно застывших людей пробежали световые блики, и Евсеев, наконец, взял в руки предмет, за которым охотился столько времени. Предмет оказался не такой уж и тяжелый, но горячий, словно пропарился все эти 30 лет в духовке на медленном огне. В общем-то, так оно, наверное, и было. Кончились споры и предположения. Совершена 30 лет назад государственная измена или нет? Вот он, вещдок, прокалившийся в адской кухне шпионажа и переливающийся адским пламенем. Версия, отрабатываемая зеленым лейтенантом Евсеевым, стала неопровержимым фактом. «Вниз!» — крикнул Евсеев, перегнувшись через перила. «Спускайте!» «Товарищ лейтенант, надо голову привинтить!» Один из солдат указал на железный шар, напоминающий в темноте причудливую изрезанную головку сыра, но очень большую, занимавшую все свободное пространство люльки. «Потом поднимитесь и привинтите!» — отрезал Евсеев, и солдат покорно кивнул. Да и Мамедов не стал возражать. Лейтенант почувствовал, что особист воспринимает его по-другому. Как личность, а не просто как очередного проверяющего из Москвы. Люлька пошла вниз. В первое мгновение, когда Евсеев только взял предмет — Он даже не понял, насколько он горячий. Думал, рука привыкнет. Но сейчас ему пришлось прижать предмет к груди. А жар только нарастал, прожигая хбшную ткань и обжигая кожу. Видно, батареи, пережив все остальное оборудование, и через 30 лет накапливали энергию. Кожа ладони готова была воспламениться, а грудь пекло, словно от чудовищного горчишника «Быстрее опускай!» — крикнул он вниз. Гордость и радость распирали все существо молодого человека и позволяли ему терпеть боль. Отвлекаясь, он принялся рассматривать какую-то аббревиатуру из латинских букв на краю кремниевой пластины. Белые буквы на буром кремнии Послание из прошлого ему, лейтенанту Евсееву Возможно, это признательные показания Но руки уже не выдерживали Потеснив солдат и особисто, лейтенант нагнулся И поставил мерцающий шар на железный пол люльки Обожженные ладони сами собой разжались, и он принялся тереть их о гимнастерку на груди, заглушая боль. Люлька опустилась. «Составьте протокол осмотра», — приказал Евсеев особисту. «Подробно опишите сканер, сфотографируйте со всех ракурсов. Солдат в понятые. Пусть подпишут протокол, а у них отберите подписку о неразглашении». «Есть», — четко ответил майор, не подвергая сомнению право младшего по званию отдавать ему приказы. «И у всех присутствующих отберите подписки», — резко приказал Евсеев. «Причем и властность голоса, и обоснованность команд получались у него вполне естественно, сами собой». Впрочем, в последние минуты что-то неуловимо, но в то же время ощутимо изменилось. На полигоне Дичкова появился новый центр власти, и он находился в стороне от ошарашенного официального руководства. «И еще. Немедленно обеспечьте мне ВЧ-связь с Москвой и возможность дать шифротелеграмму. Отставить». Чтобы на сто процентов сохранить содержание телеграммы в тайне, надо иметь свой шифр или своего шифровальщика. Ни того, ни другого у лейтенанта не было. «Вместо шифра шифротелеграммы обеспечьте мне защищенную компьютерную линию. Имеется? Так точно!» Мамедов замер по стойке смирно и отдал честь. «Через спутник с цифровой кодировкой сигналов. Выполняйте!» «Есть!» — Мамедов по уставному развернулся через левое плечо. Рогожкин и офицеры полигона никак не реагировали на происходящее. Они остолбенело смотрели на пульсирующий зловещим светом прозрачный шар. Вытянутые лица лизали зловещие сполохи адского пламени. «А вы были категорически против обнаружения сканера, товарищ полковник! Почему?» не удержался от ядовитого вопроса, опьяненный торжеством молодой контрразведчик. «Да нет, не против обнаружения, нет». «Как же мы так прошляпили?» — растерянно спросил Рогожкин то ли у Евсеева, то ли у своих коллег. Он был подавлен, не храбрился и не вспоминал про большую выслугу. Евсеев пожал плечами. Он чувствовал, что очень устал. Обожженные руки болели. Но радость победы, как доза стимулятора, распирала его изнутри, наполняя каждую клеточку неожиданной силой. Все сходилось. Рогожкин, выпускник 71 -го года, приступивший к службе в 72-м, имевший опекуном дядю Колю. Это он установил закладку, потому сейчас и поджал хвост. Если бы кто-то снимал фильм, то в финале на разоблаченного шпиона следовало с эффектным щелчком надеть наручники. Но майор Вискунов недаром предостерегал от поспешных решений, сколь бы эффектны они не были. Напротив, фигуранта не следует настораживать раньше времени. «Спасибо за содействие!» Евсеев улыбнулся и протянул горящую руку рогошкину потом всем остальным. Ответные рукопожатия были вялыми и холодными. Руководители полигона пребывали в стрессовом состоянии. Каждый прикидывал, какие последствия будет иметь эта история лично для него. Огромная безголовая фигура на постаменте выглядела столь же противоестественно, как и огромная голова в осмотровой люльке. Казах караульный у штаба с мистическим ужасом смотрел на обезглавленный памятник».